Двое неизвергнутых с небес. Ху Фэй Цинь на секунду широко раскрыл глаза. Лян Цинь, Чан брат небесного императора? Никто никогда не упоминал, что у небесного императора был брат. Но ты ведь даже не небожитель, растерянно пробормотал Ху Фэй Цинь. Я бы почувствовал твою ауру. У тебя ее нет. Меня лишили ранга небожителя изгнали в мир смертных», — ответил Чанга. «По счастью, уровень моей культивации высок. Я смог выжить после неизвержения, хоть и растерял почти все силы. Но их достаточно, чтобы бороться со скверной», — добавил он и свирепо глянул на Лиса с горы. Тот презрительно фыркнул. «И за что тебя изгнали?» «Я отказался участвовать в небесной охоте тысячи молний» ответил Чанга. Небесная охота. Проскрежетал Хувей сквозь зубы. Хуфейцин беспокойно глянул на него. Тьма вновь наползла в левый глаз лиса с горы, пожирая янтарное сияние. "Почему?" спросил Хуфейцин. "Разве небожителям не нравится небесная охота?" Чанге поджал губы. "Небесная охота мерзость, не имеющая оправданий". Она идет вразрез с небесными законами. Она была запрещена при нашем отце, Сюнджан. Сюнджан – вежливое обращение к старшему брату. В год становления был подписан небесный указ об отмене приказа предыдущего императора. Отец уже к тому времени покинул нас. Небесная охота – тысячи молний. Ничтожнейший отказался в ней участвовать вдруг вернулся к прежнему тону Ченга. И был неизвергнут с небес в мир смертных за то, что ослушался высочайшей воли. К ничтожнейшему проявились нисхождения. Подобные проступки караются смертью. Ничтожнейший, ты раскаиваешься, прервал его Ху Файцинь. Считаешь, что поступил неправильно? Ченга нахмурился. Нет. Тогда почему принижаешь себя? Называешь себя ничтожнейшим? Если ты считаешь, что поступил правильно, держи голову высоко! возразил Ху Файцинь. Чанга пристально взглянул на него. Очень странное мировоззрение для Тайдзи. Лучше спроси, как Тайдзи оказался в мире смертных фыркнул Лизгары. Чанга опять гневно на него возрился. Тот ответил лисею хмылкой и большим пальцем указал на Хуфэйциня. Мол, спрашивать у него надо. не свергли с небес?» — спросил Чанга. «Хм, скорее, я сам не извергнулся», — с легким смешком ответил Хуфэйцинь. «И какой проступок совершил Тайдзи?» Провалил церемонию становления. Глаза Чангэ широко раскрылись. Хуфэйцинь хотел еще что-то добавить, Но ему вдруг стало нехорошо. Он пошатнулся.